А так что они с Еленой Николаевной на лодочке моторной на Ерыгин остров уплыли. Ну, там у нас рыбалка знатная, банька, домишко, всё как полагается. И 2 дня их не видал никто, не слыхал даже собственная охрана. Хотя кого там сторожиться? Если только медведь забрёдёт, а на этот случай у августа Романовича ружьишко с собой было. Это потому, что московские гости прибыли, друзья, коллеги, так сказать, товарищи по работе и соратники по партии. Официальная часть на Енисее была с фейерверками, с ушица и с подарочками. А вы говорите Кенсингтонский дворец. Вадим Григорьевич, который как раз ничего не говорил про дворец, смотрел из-под лобья, соображал. Сейчас спросит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 Но мы же с вами простые смертные, да? Я, по крайней мере, точно. Но разве простой смертный может дружить с таким человеком, с кем дружит Август Романовичем? Разве с президентом только?